Это решение Совета мы доложили собравшимся на площади перед Дворцом Совета в рабочим и солдатам. Они, как и мы, руководители большевиков, были довольны этим революционным решением. В течение ночи с 29 по 30 октября наши отряды просачивались в район расположения противника, у которого надо сказать не было устойчивых позиций они были застигнуты в расплох у гасинцы Совой телеграфа вокруг которых и развернулся бой к рассвету наши отряды разбили охрану телеграфа и захватили этот важнейший для нас центр труднее было на участке у гасинцы Совой но и там наши красноармейцы и солдаты Ворвались в ряды засевших там офицеров и казаков, разбили их и заняли её. Выбитые из своих гнёзд офицеры и казаки отошли разными путями к своим шелонам, откуда они и пришли. Не трудно понять, какое впечатление это произвело на оставшихся в шелонах, особенно рядовых, которые ещё до этого были основательно распропагандированы нашими славными с утверждёнными агитаторами, среди которых особо хорошо себя проявили женщины-работницы. Итак, к утру 30 октября был окончательно ликвидирован контрреволюционный очаг Корниловцев в центральном пункте города, и весь город Гомель стал советским. Нам уже не пришлось припериться долго с социал-соглашательским большинством исполнительного комитета о повторном созыве пленарного совета рабочих и солдатских депутатов. Настроение у господ соглашателей были уже не те, которые были 27-го, 28-го октября. Клещей своей политической непримиримости, враждебности к большевикам злобным недовольстве нашей победой окончательно уничтожившей их надежды на образование комитета спасения они вынуждены были признать заслуги большевиков в разгроме пьяного бунта черносотенцев умалчивая при этом о разгроме корниловцев у гостиницы Совой и особенно о захвате нами телеграфа В всяком случае, они быстро согласились с нашим требованием собрать совет в тот же день, 30 октября. Мы большевики, конечно, пришли к этому заседанию совета с гордо поднятой головой, как революционно-большевистская сила, одержавшая победу революции во львой масс. К этому времени, утром 30 октября, мы уже получили радостные сведения о полной победе в Петрограде над генералом Красновым и Киринским. После победы Октябрьской революции и власти советов в Гомеле перед нами совсем другой строей стояла задача организации революционной борьбы с самым логови зверя в Магилёве. И так, тридцать первого, не задерживаясь, я выехал в Могилёв. Учтя опасения, высказанные некоторыми товарищами, о том, что в настоящий момент требуется большая конспирация, я приоделся в приличный гражданский костюм и даже рубашку с гаврилкой. Взял на всякий случай и чужой паспорт на фамилию Железной. В Могилеве я увидел, что хотя атмосфера несколько изменилась по сравнению с прежними моими приездами, но она оставалась все еще крайне напряженной, реакционной, с той только разницей, что к Корниловской реакции прибавилась эсеровская меньшевистская. Слетевшиеся в Могилево-Эсеровские общипанные соловьи Вожди Чернов, Гоц, Алксентьев и другие черные вороны контрреволюционного движения, якшаясь с Духонинами и другими корниловцами, вели переговоры о создании своего правительства, даже готовые назвать его социалистическим, не шутить. Звечаем им премьер-министром Черновым во главе.